седьмое предвидение рецидивов суцидальных побуждений. как только непосредственный суцидальный риск устраняется, тряпевт должен учесть и предвидеть рецидивы суцидальных или парасуцидальных побуждений. вось ограничение конфиденциальности. пациент, который угрожает самоубийством или демонстрирует потенциально опасно для жизни суицидальное поведение, часто просит терапевта о сохранении конфиденциальности. Терапевт не должен на это соглашаться. Следует четко объяснить свою позицию по этому вопросу на этапе ориентирования как пациенту, так и его родным.